Глава 14. Оставив Делкнера на попечении ректора, мы с Эйгеном спустя несколько минут входили в кабинет наступательной магии. Заметив в дверях князя тьмы, одногруппницы повернулись к нам. На лицах некоторых блуждали глуповатые улыбки, щеки других красавиц порозовели. Ресницы третьих, в частности демониц, призывно трепетали. Признаю, было от чего, чтобы не только у них, а заодно и у меня захватило дух. Длинные волосы с нарочитой небрежностью стянуты в хвост. Сквозь стильный современный пиджак проступали плавные очертания накачанных бицепсов. Аура власти, сопровождающая повсюду князя тьмы на манер визитной карточки, сообщила о его присутствии раньше, чем девушки осознанно его заметили. Стоило кому-нибудь его увидеть, и желание заинтересовать, впечатлить его по цепочке передавалось остальным. Увидев нас на пороге своей аудитории, магистр по наступательной магии как ошпаренный вскочил на ноги. «Прошу прощения, Драрк Эген, но вам запрещено находиться на занятиях студент Нелли. Приказ сверху». Эген вперил свой фирменный высокомерно уничижительный взгляд в здоровяка. Магистр хоть и превосходил его в габаритах, но в самоуверенности проигрывал. Стоило взглянуть на демонов, и становилось понятно, кто из них настоящий хозяин положения. «Ты ведь понимаешь, Солвин, что запрет нисколько не повлияет на мои планы?» Глубокий голос Эйгена, обрастая колючками, достиг ушей магистра, и тот заметно поморщился. «Неважно, насколько вы, Драрк Эйген, старше нас с ректором, вы обязаны подчиняться правилам Академии». Неминуемо вспомнился Драрк Синджельм, мужчина с сединой на висках. Разница во внешности между ним и Эйгином была поразительной. «Я покосилась на князя тьмы...» и была поймана с поличным за разглядыванием превосходно сохранившегося демонского экспоната. Я огрызалась, спорила и открыто хамила «пра-пра-пра... фиг его знает, сколько там про, дедушки Магический свиток распределил меня к древнейшей мумии, притом прекрасно сохранившейся. Ноги грозили вот-вот подкоситься от сногсшибательных открытий. Я привыкла видеть Эйгина своим ровесником, но после разговоров о почтенном возрасте смотрела на него иначе. Если судить по внешности... Для своего глубокого возраста он выглядел превосходно. Эйген не торопился прерывать зрительный контакт. Его взгляд пленял и не отпускал меня. В ответ на его близость сердце быстрее забилось в груди, разгоняя, убыстряя кровь, текущую по венам. Адреналин заметно скакнул. Эйген многое повидал на своем веку, и меня это смущало. Я ощутила себя несмышленным младенцем рядом с ним. Я нутром чувствовала, что разговорчивость магистра не пришлась ему по душе. Он разрывался между желанием забрать и запереть меня в комнате, оградив от подобных открытий, и необходимостью получения знаний. Я ощущала его эмоции как свои. Связь между нами крепла, и Эйгин в любой момент мог ее перекрыть, но не сделал этого. Он позволил почувствовать, что между нами ровным счетом ничего не изменилось. Окунаясь глубже в нашу связь, почувствовала за располагающим к доверию фасадом неугасающее желание обладать. Не успела мысль толком оформиться в голове, как губы заныли и пересохли. Возникла непреодолимая жажда привстать, дотянуться и задушить. Князь мой почувствовал, что я, копаясь в его чувствах, скользнула глубже, чем следовало. Я нарушила его личные границы. Желание приникнуть в поцелуй к Эгину принадлежало не мне. Оно было навеянным. Во всяком случае, в данный момент. В кои-то веки я обрадовалась присутствию в аудитории преподавателя. Он давал пусть и призрачную, но уверенность контроля над происходящим иначе не знаю, чем бы закончились наши с Эгином гляделки. К сожалению, демон легко считал мое волнение, как я до этого его тягу разделить со мной постель со всеми вытекающими обстоятельствами. «Тебе не о чем переживать, Нелли. Забыла? Полукровки не в моем вкусе», — произнес Эгин соблазнительно, прочувствовано. «Почему мне чувствовался в его словах подвох?» «Студентка Нелли, вы долго собираетесь стоять в дверях и мешать проходу студентов?» Напомнила о своем присутствии преподаватель, разрывая наш с Эгином зрительный контакт. Сделав глубокий вдох, я заставила себя отвести взгляд от князя тьмы и пошла к проходу. эгин двинулся за мной. Преподаватель несколько мгновений посверлил взглядом демона, затем прошел к двери и демонстративно шире открыл ее. «Успокойся, я сейчас уйду, Солвин, но предупреждаю. Ты отвечаешь за Нелю головой», — предупредил его эгин Выложив учебные принадлежности, я сдвинула учебник к боковому краю стола, чуть замешкалась, и пальцы Эйгина накрыли мои. Я вскинула голову и неуверенно посмотрела на него. Мне пора уходить. Кривая тень от ухмылки исказила уголки его красиво очерченных губ. Внутренний голос нашептывал, что они способны не только усмехаться, но и дарить наслаждение. Ну и не лепец лезет в голову. Надеясь отгородиться от тревожных, волнующих воспоминаний, в приторной жажде знаний придвинула к себе учебник. Открыла книгу на первой странице и уставилась в нее. «Предполагаю, увидимся вечером?» — спросила, взглядом изучая сложные древние письмена. Присутствие демона сбивало с толку. «Проводил и уходи, куда уж проще!» «Нет, он продолжал стоять над душой и озадачивать меня, вынуждая заниматься самокопанием!» «Нелли, тебе незачем нервничать!» «Кто нервничает?» Подняла на него взгляд и пожалела. Утонула во вспыхнувшем золоте его глаз. Казалось, Эйген видел меня насквозь. Мои сомнения, неуверенность, глубоко погребенную тягу к нему. «С минуты на минуту придет Вилтон. Он присмотрит за тобой. От него ни на шаг не отходи. Отворачиваясь, опустил меня с небес на землю Эйген. «Не доверяешь Мильяне?» Спросила с обидой. Его сестра, между прочим, исправно сидела в первом ряду, занимая свободный стол. Ее свита под предводительством Эрвины пересела на соседний ряд. Я беззвучно ахнула, когда ощутила чужое горячее дыхание на затылке. Вместо того, чтобы уйти, Эйген переместился мне за спину. От его будоражащей близости по спине забегали мурашки. Я в панике отшатнулась в сторону, планируя ускользнуть. Но Эйген был тут как тут. Шш, не двигайся!» Остановил меня его хрипловатый шепот. «Пожалей, Солвина, избавь его от нашей игры в догонялке». «Представь, что я уже тебя поймал». Стараясь не замечать прижимающегося ко мне сзади демона, обратилась вслух. «Вокруг тебя, Нелли, много проблем, и не со всеми Мильяна справится. Не смотри на располагающую внешность Вилтона. Ему убить демона ничего не стоит. Он умнее, чем кажется на первый взгляд. Вилтон позволил себя одурачить, чтобы мы узнали, кто жаждет с тобой пообщаться. Наша формулирующаяся связь позволяет мне тебя чувствовать и распознавать твое местонахождение» это было сказано до того ровным невозмутимым тоном что я невольно дернулась словно получив нравоучительный подзатыльник когда я пришла в себя и собралась огрызнуться услышала довольный голос Эйгина. так намного лучше мне определенно нравится твоя кротость предлагаю как-нибудь еще повторить это он бессовестно намекнул на наш тесный контакт только через труп преподавателя а чего он демон сумеет за себя постоять Вы стоит уж против князя тьмы. Хотя. Студент Канеля Скоро прозвенит звонок. Почему посторонний в аудитории? Гневный окрик преподавателя показал, какой никудышный из него заступник: Ему вздумалось потягаться авторитетом с Эггином, а я отдувайся. Вот тебе и здоровое соперничество. Вы здесь главный, вам исправаживать посторонних, отказалась я ему подыгрывать. Студент Канеля, князь тьмы ваша головная боль и вам с ним разбираться. Сурово смотрел на меня магистр, намекая на свою крутизну. Вы в конце концов его фаворитка. Последний его довод вызвал необъятную бурю смущения в душе. Это тут при чем? заикаясь спросила я. Ты серьезно не понимаешь? Склоняясь ниже к моей щеке, обжигая дыханием, заставляя сильнее нервничать, низким голосом спросил Эйген. Я густо покраснела. Расчитанные до мелочей действия демона намекали на наши с ним интимные отношения. Перед уходом Эйген вздумал повеселиться. На его поддержку не стоило рассчитывать. Ничего, разберемся с преподавателем по-своему. О, не переживайте, Драрк Эйген уйдет сразу, как только придет мой второй спутник. Вот и он, Вилтон. Широко улыбаясь, помахала я ни о чем не подозревающему демону. Он только вошел и не слышал начала нашей беседы. Демонов о моральном поведении не удивить, так пусть моя репутация трещит по швам, нервируя Эйгена. Это у его фаворитки два благодетеля. У вас связь и с Драрком Вилтоном. Опешил магистр. Для Нелли лучше, чтобы вы ошибались, вышел в проход Эйгин. Неотразимая полуулыбка, блуждающая на его губах, превратилась в скрытое предупреждение. Я сказала спутник, ошиблась, я имела в виду телохранитель, исправилась от греха подальше. Играя на самолюбии Эйгина, я забыла, что он не мой беззаботный ровесник. Ответочка могла прилететь не по-детски жесткая. нас ничего не связывает, кроме состязания. Ему незачем жалеть меня, когда задета его честь. Нас и компаньонами-то с натяжкой можно назвать. А почему? По причине того, что Эйген пытается контролировать каждый мой шаг, каждый вдох. Будь его воля и мысли мои, контролировал бы. Вспомнился наш невольный поцелуй. Не тот на глазах у ректора, где ничего, кроме обычных движений губ, не присутствовало. Другой. До него. Простым невинным прикосновением губ Эйген тогда что-то пробудил во мне. Томление жидкой, ненасытной сталью разлилось по венам, разгоняя и горяча кровь что до чертиков меня напугало. От волнительных воспоминаний в груди появилось напряжение. Не вдумываясь в его происхождение, я тихонько вздохнула. Дабы успокоиться, схватила в руки учебник и с умным видом зашелестела страницами. В нем имелись схематические зарисовки разного рода магических процессов, сложные многоэтапные формулы, копии редких камней-накопителей, список ингредиентов для боевых микстур или, правильнее, зелий. За завесой их именно так и называют. Продолжая проверять моё самообладание на прочность, князь мы склонился ко мне. «Как бы мне не нравилось тебя смущать, Неля, но мне и впрямь пора идти. Не подведи меня, красавица. Получи за нас обоих знания». Его губы с потрясающей близостью сосредоточенно двигались возле моей щеки. Начало казаться, что воздух, осязаемым комом, замер возле нас. «Выходит, этим вечером у нас не получится встретиться?» Разлепив пересохшие губы, с надеждой спросила я отвлекаясь от рассматривания картинок в учебнике. «Я бы на твоем месте на это не рассчитывал». Я вцепилась в облюбованный мной учебник и решительно повернулась к демону. Его лицо рассеялось перед моими глазами. Даже после его ухода никто не осмелился сесть со мной за общий стол. Уэлл с подругами и тот пересел на соседний ряд. Ганда любезно передала мне копию записей, сделанных на предыдущем занятии. На этом их дружелюбие закончилось». Урок начался с внезапного обращения преподавателя ко мне. «Студентка Нелля, расскажите нам про свой конспект по лабораторной «Боевые единицы исключения».» Он спрашивает с меня лабораторную. Магистр превосходно знал, что меня не было на его предыдущем занятии, и я не готова. Тем не менее, начал урок с моего опроса. Он отыгрывался на мне за выкрутасы Эйгина. «Откуда в демонах взялась эта тяга к сведению счетов через слабых?» Не подавая вида, что мне хватило ума понять, чего он добивается, я с крайним непониманием уточнила: "Простите, разве вы говорили конспектировать лабораторную?" "Мне не нужно ничего говорить. Лабораторные на моем предмете конспектируются без каких-либо оговорок. Я слышал о твоей неуспеваемости и заранее подготовил тему для твоего будущего доклада. Признаться, не особо рассчитывая на положительный ответ, повторю. Студентка Неля, ты готова зачитать конспект?" Магистр Солвин качественно подготовился к нашей встрече. Удивительно, насколько быстро разлетаются слухи в стенах демонской академии. Хм, похоже, демоны не только плетут интриги, в том числе собирая слухи, но и множат их после этого. Ладно я, но зачем злить Эйгена? Он узнает о несправедливо назначенном докладе и... И ничего не сделает. Преподаватель никоим образом не вредит, он исключительно выполняет свою работу, обучает нерадивую студентку. Чутье подсказывало, что не все так просто с этими докладами. Преподаватели через меня показывали Эгину, кто на самом деле владеет ситуацией. «Я оценю вашу заботу, но стоило на предыдущем уроке выражаться яснее. Я, знаете ли, мысли читать не умею, и вы этом не обучаете. Пошла я в банк рассуждая о прошедшей без моего присутствия лабораторной. Пребывание в этом мире научило меня быстро мыслить и стремительно наглеть. Верный это подход или нет, буду думать потом». Лицо магистра Солвина превратилось в нейтральную маску, о чем он думал, сложно предугадать. Но с силой стиснутые зубы меня насторожили. Магистр Солвин, я обязательно после вашей пары расскажу новенькое обо всем, о чем вы обычно умалчиваете, выдавая задание. Попыталась задобрить преподавателя Мильяна. Услышать, что он думал о ее помощи нам, не довелось. Дверь без стука открылась, и в кабинет уверенной походкой вошел Вилтон, а я и не заметила, когда он вышел без извинений и захождения на уроке он положил на край преподавательского стола свернутый в трубочку пергаментный лист взбежал по проходу и сел возле меня что это пробегаясь глазами по исписанному листу спросил у него магистр лабораторная нелли она ее в общежитии забыла легко сорвалась с губ на ложь почему вы мне об этом ничего не сказали обратил на меня свой немигающий взор магистр заставляя неуютно поежиться «Вы бы стали слушать мои оправдания?» Подняла на него невинные глаза. Магистр ничего не ответил, но был явно недоволен вмешательством Вилтона. Остальная часть урока и последующие пары прошли сносно. Когда преподаватели пытались зверствовать, вмешивался Вилтон. К моему огромному удивлению, он показал себя виртуозным манипулятором, с виду Аболтуса Болтусом, по факту гениальный стратег.